Александр Мазин. Кровь Севера. Пролог. Ульф Черноголовый. Так меня зовут здесь. Раньше у меня было другое имя, но это, пожалуй, мне больше по вкусу. Я Хирдман, то бишь дружинник Хрёрика Ярла, Инглинга, которого еще называют Хрёриком Соколом. Мое законное место на пятом слева руме главного Хрёрикова Драккара, тоже именуемого соколом, красным. Пятый рум не самое почетное место, но для меня в самый раз, потому что весло здесь немного короче и полегче носовых, а я мужчина скромных пропорций, если сравнивать со среднестатистическим викингом. Что, впрочем, не мешает мне быть в нормандской среде уважаемым человеком, и более того, заполучить в невесты самую красивую, кто усомнится, обижу, девушку датского острова Селунд Правит данным островом величайший из нормандских героев Конун Карагнар Лотброк, по чьим предводительством мы ныне путешествуем, в направлении Франции, с неблагородной целью эту страну ограбить. Лодсманом нашим в этом доходном, как мы все надеемся, предприятии работает полномочный посол аквитанского короля Пиппина, и сына квитанского графа, по ихнему виконт, Жерар, который едва не стал причиной моей безвременной и очень неприятной смерти. Впрочем, я его не виню. Парень не виноват, что прихоть судьбы одарила меня потрясающим сходством с одним из приближенных французского короля Карла II, прозванного Лысым. Ну да, того самого Карла Лысого, сына Людовика I Благочестивого, и внука Карла Великого, которого мы и собираемся обидеть. Впрочем, не мы первые. До нас его неоднократно обижали собственные братья, Лотарь и Людовик. А он, в свою очередь, тоже наобижал массу народа, например, вышеназванного Пиппина, короля Квитанского. Увы, во все времена и при любом социальном строе объем материальных благ всегда меньше, чем количество желающих эти блага заполучить. Так было и в XX веке, в котором я появился на свет. Так же и в веке IX от Рождества Христова, в коем мне дано отныне радоваться жизни. Зато в этом легендарном времени дикого феодализма нет ни ханжинской морали, ни двойных стандартов. Пришел, увидел, отобрал, Вот заповеди, которым следует и мой побратим Берсерк Сватхевди Медвежонок и христианский монах Карл. Ничего личного, просто бизнес. Но хватит социологии. Слева по борту средневековая Франция. Не обманул нас векон Жерар, сын графа Бернара. Вывел нашу пиратскую флотилию к родному французскому берегу. Просто идеально. Ни одного корабля не потеряли. А дальше наши пути разошлись, вернее, разделились. Примерно половина северного воинства отправились во главе с Рагнаром кустью сены, а другая половина, водительствуемая Бьорном Железнобоким, поплыла кустью Луары. Само собой, не на обум. С нами было несколько толковых лоцманов из фиты Графенка. Наш хирт присоединился к Бьорну. Хриорик Ярл вполне здраво рассудил, что рядом с такими драконами, как Рагнар и его сынок Ивор, нам достанутся исключительно объедки. А вот Бьорн Рагнарсон, он мужик попроще. Кроме того, с Бьорном отправился и Хальфден Рагнарсон, младший сыночек Ладброка. Этот паренек тоже не промах. И херт у него неплохой. Одна проблема, хочется парню самостоятельности. То есть работать в одном строю со старшим братом он не станет, без крайней необходимости. Мы были не одиноки в выборе, к Бьернову войску присоединилась еще пара дюжин кораблей. Их экипажи – сборная солянка Данов, Норвегов и прочих, примкнувших к великому походу, и подобно Хрерику сообразивших, что вместе с Бьорном еще не значит «под Бьорном. А вот с папой Рагнаром точно не забалуешь. Так вот и получилось, что пока первая группа лихо потрошила городки и монастыри в устье Сены, мы прошли морем еще чуток и добрались до Луары. Попутно некоторые из нас сделали попытку ограбить монастырь, расположившийся на макушке здоровенного острова, превращавшегося в полуостров во время отлива. Но только перемазались в грязюки и потеряли человек пять во время попытки Без подготовки влезть на каменные стены с каменной же круче. «Когда встречаются жадность и глупость, у воронов праздник», — оценил эту попытку наш кормчий Ольберт. «Мы прошли через ла обогнули Британь, и наши замечательные лоцманы вывели нас к небольшой гавани городка, именуемого Ван. Городок мы разграбили, но добычу взяли невеликую». Жители попросту удрали, унеся с собой все самое ценное. Когда я говорю «мы», то имею в виду войско в целом, а не наш Хирт в частности. Хрёрик Ярл с самого начала заявил, что поживиться нам не удастся. Мы шли в хвосте флотилии и могли рассчитывать лишь на жалкие объедки. Посему четыре наших дракара двинулись дальше и уже днем позже вошли в устье Луары. Первыми. Это был серьезный бонус, потому что три быстрых драккара Кнор, водительствуемый Хединым Моржом, остался с основным войском. Это не огромная шумная флотилия. Скорость и скрытность – сильный козырь для таких разбойников, как мы. Я говорю «мы», потому что такой же разбойник, как и остальные. Иначе никак. Время такое. Или ты, мирный рыбак, внезапно услышавший плеск весел и увидевший, как из утреннего тумана на тебя надвигается оскаленный деревянный дракон. Или свирепый викинг, чей покрытый капельками росы шлем, видит оцепеневший от ужаса беда лага за миг до того, как стрела опрокидывает его на воняющей рыбой сети. Нас мало кто видел, а кто видел, тому не повезло. У нас не было местных проводников. Мы шли между камней и островов, полагаясь лишь на искусство кормчих. Мы не знали фарватор, и поэтому, несмотря на все мастерство Ольбарда, нам трижды приходилось сталкиваться с мелей красного сокола. Тем не менее, мы поднялись почти на 30 миль, не встревожив никого, кроме дюжины невезучих рыбаков, и встали на якоре в укромный, протоки, отгороженный от основного русла, полукилометровым зеленым островом. Наверное, это было волшебство, потому что ничем иным я не могу объяснить превращение огромных по местным меркам дракаров в призраки. Впрочем, я также легко могу поставить себя, скажем, на место французской крестьянки, которая, выйдя к реке сполоснуть котел из-под каши, вдруг обнаруживает скользящие мимо нее дракары. Могу представить, как она замирает в ужасе, забыв про котел. Ценейшая вещь для бедной семьи. И глядит на страшные корабли. Провожает их взглядом, если ей самой повезет остаться незамеченной, пока они не скроются за очередным мысом, а потом, похватившись, бросается вылавливать забытый котел. И вряд ли ей кто-нибудь поверит, даже если она и расскажет об увиденном потому что нормандские корабли на Луаре еще не стали обыденным явлением. И поведая она мужа о том, что видела на реке библейского Левиафана, доверия к ней было бы больше. Но вернемся к нам, славным хирдманам Хрёрика Сокола. Мы высадились, и волшебство, увы, закончилось. Вместе с маленькой деревенькой, на беду ее обитателей, расположившейся на облюбованном нами месте, Викинги – практичные люди. Они редко убивают тех, кого можно продать или использовать. Так что примерно половина жителей остались живых. Никто не сумел скрыться. Соревноваться в скорости с норманами местным крестьянам даже не стоило. Скорость – это главное. И часа не прошло с тех пор, как мы встали на якорь, а у дракаров осталось не больше полусотни викингов. Остальные, разбитые на поисковые команды, уже растекались по вожделенной земле франков, выискивая подходящую добычу. Город, замок, монастырь – словом, любое место, куда стекались материальные ценности. Быстрота, скрытность, эффективность. В драку не ввязываться, без острой необходимости. Найти и доложить. Искали все, но повезло нам.